Эти два дня прошли весело и быстро. Все понимали, куда им предстоит идти, и, кроме Мурки и Дога, выбора ни у кого не было. Правда, не все опечалились предстоящим походом. Да, собственно, только тёлка с усяем испытали дискомфорт от предстоящей опасной прогулки. И ещё Нарк. Только вот его негативные эмоции относились к тому моменту, что его босс решил с собой не брать, по поводу чего вышел небольшой спор на повышенных тонах едва не стоивший нарку жизни. Но вот расположение босса он потерял окончательно. «Молись, чтобы он не вернулся», сказали тогда парню добрые товарищи, и он вдруг понял, что попал. Причем конкретно и так, как никогда прежде. Когда-то нескольким своим бойцам босс пообещал одну любую их просьбу. Из них немногие еще оставались в живых, и нарк принадлежал к числу этих счастливчиков. В тот вечер посреди бара полного и бойцами, и зашедшими на огонек сталкерами, Нарк, уже в третий раз получивший отказ, причем в этот раз в грубой форме, опрокинул стол, за которым сидел босс, и выхватил нож. «Нарк, брат, мы в расчете», — сказал ему босс, даже не встав со стула. «Я оставляю тебе жизнь сейчас. Больше ни хрена я тебе не должен. И если ты сейчас шагнешь вперед, я тебя просто зарежу». Вот так Нарк лишился козыря, о котором бойцы организации могли только мечтать. Когда тебе чем-то важным обязан босс, это может однажды спасти тебе жизнь. Оно и спасло. Нарк нож убрал и ушел. Забился в одну из комнат на третьем этаже и сидел там до самого утра. Отряд вышел на утро третьего дня. На сталкеров они не слишком походили, особенно из-за своего вооружения, но сейчас и ей и не требовалось. В пути, едва отойдя от базы, они заметили еще одну интересную особенность Архонта. Золотистые рубашки и штаны утратили свой цвет. Теперь эти невесомые одежды, надетые поверх брони, обрели сероватый цвет. Со стороны казалось, что человека окутывает неплотная дымка. «Одно хреново», — заявил Гоп в пути, — «морду не закрывает». «Не подставляй ее под пули, и все будет путем», — посоветовал ему Усяй. Недалеко от опушки леса Велес скомандовал привал. Когда народ расселся на травке весенней, молодой, да вперел в мир окрестные подозрительные взгляды, босс присел тоже. Немного хмуро оглядел бойцов, вынул блокнот и произнес. «Братва, такое дело!» Сидевший по краям импровизированного лагеря голов не повернули, но уши навострили, на что босс одобрительно хмыкнул. «В этой части света у нас только две дороги — лес или карусель. Сегодня у нас будет день демократии!» «Так куда двинем, народ?» «Карусель», — произнес тёлка, потемнев лицом от воспоминаний. Даже его зелёные глаза вдруг потеряли цвет. «В жопу лес!» — боркнулся. «Там лесник живёт». «Я это...» «Как все я, вот», — заметил тут елдак. Мнения остальных разделились, но большинство всё же решило идти через карусель. «Что за карусель?» — уже определившись с путём движения, вдруг спросил Роман. «Единственный, кто догадался это сделать, и совсем о том не пожалевший». Велес лучезарно улыбнулся другу в ответ на его вопрос. У Романа щека дернулась. «Рассказывай, а то не пойду». Народ похохотал над шуткой, а Велес расстроенно вздохнул. Он-то видел, что друг не шутит. «Карусель смерти!» «Так про эту хрень говорят сталкеры. Говорят, никто живым оттуда не уходит. И мертвым тоже». Пожал плечами, с лицом а бред силой было. «Одна из множества байк-зоны. Другой путь есть?» какой какой-нибудь?» «Сам посмотри». Велес достал из своего рюкзака рулон глянцевой бумаги. Развернул. «И это как?» Кинув всего один взгляд на карту и впавший в конкретный шок, рёк боец стёлка «А что не так?» Не понял Велес или, скорее, сделал вид, что не понял. Роман склонился над цветной картой местности. Судя по виду, сделана она была с помощью спутника или, как минимум, стратосферного самолёта. Эти могли выходить на низкую орбиту планеты для экономии топлива. Одно из лучших творений Лиги наук, наверное, впервые в жизни не сумевшее загрести под себя очередной патент на новую разработку 21 века. Закартографировать зону, участок Земли диаметром едва ли в 40 километров, дело, в общем-то, несложное. Но проблема в том, что зону невозможно было сфотографировать сверху и получить четкий снимок. Нечто в атмосфере неизменно искажало получаемые изображение. Такую карту зоны, что держал в руках Велес, сделать было просто невозможно. Телка я знал в силу своей прошлой профессии военного сталкера. Его отряд, выходя в зону, больше полагался на слухи и собственные наблюдения, чем на карты. Роман был в курсе дела, потому что Велес ему сам однажды подробно объяснил, от чего невозможно разжиться детальной картой местности с привлечением аэросъемки. Сейчас он послал Виллису вопросительный взгляд, и босс недовольно проворчал в ответ на этот взгляд. «Мы с Франкенштейном поработали над старыми снимками и нашли закономерность в искажениях. Там все просто оказалось. Теперь в любое время можем получить карту». Виллис прожевал губами и проворчал. «Точность карты 91 — 91%. Понятно. Роман заключил из этого, что к карте этой не стоит верить слишком сильно. Нашел на карте участок, где находились они». Ориентиром стал лес. «Если все верно, мы можем обойти карусель». Он указал пальцем на узкий участок холмистой местности, располагающийся между большим алым пятном с нарисованным на нем от руки значком радиоактивности и холмистым же участком, подписанным также от руки, как «карусель». «А может, глянем?» — спрашивал Вилес только у Романа. Народ все прекрасно сознавал, так что молчал и ждал решения босса. «Ну, мимо же все равно пойдем». «Леха...» «Ты извини, но ёб я такие приколы!» Роман вдруг стал походить на себя самого девять лет назад. Такое же мрачное лицо, стальная воля в глазах и тон, не терпящий возражений. Велесу вдруг на секунду показалось, что Роман сейчас назовет его «малым», даст кулаком по загривку и пополам с матом начнет объяснять, куда он может засунуть свои тупорылые идеи. «У нас и так будет по горло неприятности возле этой ЧАЭС, так что постараемся пройти незаметно». «Ну ладно». Велес с горестным вздохом, почти стоном свернул карту. «Постараемся не связываться с этой хренью непонятной». «Все, привал окончен. Выдвигаемся». Пешком по пересеченной местности много за день не пройти, особенно если ни под каким видом нельзя преодолевать путь бегом. А зона, помимо прочего, всегда полна аномалиями. Впрочем, здесь их было не так уж и много, все фиксировались датчиком. Мутанты не беспокоили, то от зимней спячки еще не отошли, то ли убежали куда. Не очень понятно. До узкой полосы местности, по которой планировалось обойти карусель и которая проходила вдоль леса между каруселью и, собственно, лесным массивом, добрались за пару часов до заката. За последним холмом, скрывавшим местоположение карусели от глаз путников, состоялся краткий военный совет. Поступило предложение двигаться дальше и заночевать за полосой на той стороне леса. Некоторая практически очевидная несуразность предложения почему-то никого не обеспокоила. Только Велес краем сознания ощутил, что что-то не то говорит. С умиротворенной улыбкой на лице он соглашался со своим отрядом, желавшим идти дальше и найти укрытие на ночь уже в сумерках, а то и в ночной темноте. В глубине души он понимал, что надо остановиться сейчас и начинать обустраивать лагерь, найдя место, которое легко оборонять. Понимал — но все равно всеми конечностями был за продолжение пути. Они двинулись, и до самой вершины холма в голове стучал тревожный молоточек, обращая его внимание на странные улыбки и выражения лиц спутников. Даже монгол. Нет, улыбаться этот человек не начал. Ему, видать, улыбку ампутировали еще в детстве. Но в пустых глазах парня сейчас отчетливо читалось довольство, почти детская радость. Когда они перебрались через холм, молоточек заткнулся. в последнем отчаянном ударе сломав ручку и треснув пополам. На минуту отряд замер на холме. Они смотрели на удивительное зрелище, Удивительно ужасные. Примерно в двухстах метрах от них возвышалось самое настоящее чертово колесо. Аттракцион, популярный даже сейчас, в дни расцвета виртуальных игр, в режиме полного слияния с цифровым миром. Кабинки у колеса виднелись на фоне вечернего неба не очень отчетливо, но можно было разглядеть, что большинство из них заняты. Дикое, кошмарное зрелище, учитывая, что колесо окружали весьма жуткие руины других аттракционов, но отряд в полном составе млел от восхищения и переполнявшего их чувство внутреннего счастья. — Какое чудо! — воскликнула Мурка, и первая шагнула вперед, улыбаясь на весь лицо сразу. «Действительно, это так прекрасно!» прошептал Роман, и Велес посмотрел на лицо стареющего друга. Оно сейчас отметилось печатью почти мистического благоговения. Это было так дико, что... Но колесо и правда казалось просто сияющим великолепием. Так хотелось поскорее добраться до него. «Вперед!» — произнес счастливый Усяй, и они все поспешили к колесу. Только койот шел как-то медленно, с растерянной улыбкой на лице. «В чем дело, кают?» громко сказал Велес, радостно хлопая его по плечу. «Поспеши! Нам надо поскорее добраться туда!» «Я понимаю», — согласно кивая сказал парень. «Мы обязаны добраться туда. Но там пахнет мертвецами». Он продолжал идти вместе со всеми, и до колеса оставалось дойти совсем немного. Кают вдруг ошарашенно моргнул и воскликнул. «Ландыши! Там на самом деле пахнет ландышами!» «Какой же я глупец! Поспешим, друзья, поспешим!» Велес счастливый шел вперед. Все они, радостно улыбаясь, иногда разражаясь звонким смехом, спешили к колесу. Даже монгол вдруг звонко рассмеялся. Велес запнулся. Он пристально посмотрел на выкормывшего араба и у него глаза округлились. Парень разительно изменился. Он был счастлив. Смеялся, ясными сверкающими глазами смотрел вперед, и хоть были глаза его узкими, да не русскими, сейчас сияли так, что любой, при взгляде на него, никогда бы не поверил, что видит безжалостного убийцу, смутно понимавшего, чем милосердие отличается от пионерского галстука. «Что за хрень происходит?» Запнувшись во второй раз, прошептал Велес. Он шел дальше, пытаясь сообразить, почему ему так радостно сейчас, почему вся его жизнь была прожита только ради этого момента, чтобы прийти к колесу. Он ведь так сейчас и считал. Только не мог вспомнить, почему это так важно. У него ведь была совсем другая миссия. Разве нет? Он честно пытался вспомнить, но не мог. Сейчас он знал только одно. Ему хорошо, а когда он придет к колесу, все станет неважно, и он обретет истинно райский покой. Босс в нем и едко поинтересовался, что это такое и какова цена. И не получил ответа. «Бесплатное счастье?» «Ложь, пиздеж и провокация. Бесплатно бывает только смерть, да и то не всегда». Велес встал как вкопанный. Он посмотрел на колесо и увидел сияющий прекрасный образ солнечного утра. Большое, желто-красное колесо, аттракционы, детишек. Обратил внимание, что какой-то козел очень глупо организовал сбор платы за вход. Ни одного контролера не видно. Они тут же появились». Два штуки, приветственно махая ему руками. — Что за... Велес закрыл глаза, тряхнул головой, снова открыл. — Махают. — Зовут. — С чего ему так радостно-то? Ведь это просто ярмарка. — А, пес с ним. Пусть радостно. Пусть хоть на день он почувствует себя ребенком. Вон и ребята уже далеко ушли. Наденька в красном платьице, Рома в каком-то дурацком наряде, Семён в шляпе... плантатора как Какая, однако, гнида. Под грязного агрессора закосить решил скотина. О, она мексиканская. Это же сомбреро. Как глупо-то получилось. Ребята! — крикнул Велес, ускоряя шаг. Меня подождите! Надя! Рома! Я Настя! — откликнулась девушка, обернувшись. Велес снова остановился. Странное у Мурки имя. Стоп. Мурка. Почему Мурка? Закрыть глаза, глубоко вдохнуть. Что-то тут все сильно не так. Откуда здесь аттракционы? Колесо это чертово. Здесь. Вы... А где это? Здесь. Твою мать! Он обернулся, и на миг окружавшее его солнечное утро мигнуло, открыв взору исключительно мрачный пейзаж. Ну только на миг. Померещется же такое. Он почти побежал, но снова остановился. Ему очень хотелось догнать друзей, вместе с ними пойти вперед, к колесу, несущему великое счастье. Но он почему-то не мог. Странно. Что-то всплыло в памяти, попыталось вырваться в сознание, но почти сразу пропало, оставив тень смутного беспокойства. Виллис шагнул вперед, снова замер, осторожно убрал ногу обратно и остановился на месте, не зная, что делать. В этом солнечном утре ему, наверное, просто не было места. Он сел на земь на молодую, зеленую, такую мягкую траву, и закрыл глаза. Сквозь веки пробивался яркий теплый свет. В нос били запахи цветов, свежей травы, сахарной ваты. А в ушах звенели смех и радостные голоса детей, их родителей, его друзей. Странно, что его занесло сюда. Он ведь не очень-то любил такие места. Но все выглядело именно так, как ему представлялось. Ярмарка. Все веселятся. Ну, конечно же, не на халяву. Несколько человек ненавязчиво бабки собирают за посещение всего места. Попутно всем счастья желают. Его вдруг осенило. Люди с билетами в кепках. Они ведь на самом деле не брали денег. Более того... Этих хлыщи в шортах и майках, им просто некуда было деньги складывать. Он открыл глаза и тут же зажмурил со всей силы. Парни в шортах расхаживались с набедренными сумочками, довольно изящными. Ну да, он всегда подозревал, что мужчина, занимающийся такой работой, немножко неровно дышит к мужчинам же. Ярмарка была именно такой, как она и была в его представлении. А так не бывает. Если все идеально, жди беды. Если кто-то счастлив, кто-то несчастен, потому что его бабки и пошли на это самое счастье для первого. Истина, которую он усвоил, из которой жил. А тут вдруг идеал и... И как же сильно хочется туда, на эту чудесную карусель. Он коснулся пальцами ликов святых и постарался абстрагироваться от своих позитивных эмоций, бьющих неприлично мощным фонтаном. Он отстранился от них достаточно, чтобы оценить и проанализировать. Эти эмоции не могли быть естественными. Кто-то влез в его голову. Заставил его чувствовать радость? Глупо. Но если так... Сделанный вывод Велеса почему-то очень взбесил. Пальцы сжались так, что иконку едва не сломал, а из груди вырвался тихий рык. «Радость? Конечно. Счастье. Это все хорошо». Но какого хрена и какой урод посмел? Он, Велес! — Вешайся, сука! — рёк босс и открыл глаза. Солнечный денёк вокруг неуверенно моргнул, чем-то напоминая последнюю вспышку перегоревшей лампы, и исчез. Его по-прежнему переполняли радость, счастье. Кто-то настойчиво требовал от него поскорее идти на карусель, но сознание уже не реагировало. Его топило волнами бешенства. — А ещё... В сознании настойчиво пробивалась мысль, что его реакция на то, что кто-то заставил его стать счастливым, не совсем адекватна. Печаль, разочарование, оно было бы понятно, но эта черная, дикая, почти первобытная ярость... Он вдруг понял, что не совсем психически здоров. Это знание на миг заставило его ошарашенно открыть глаза. Причем довольно-таки широко. Собственно, он практически выпучил оба глаза — Едва на травку не выпали. Но отреагировал он опять согласно внутреннему своему миру. В бешенстве, подскакивая на ноги, он яростно взвыл «Убью, падла!» и увидел своих друзей. Звонко смеясь, держась за руки, словно дети на утреннике, они легко, почти в припрыжку, шагали к карусели. «А ну, стоять!» — взвыл Велес, спешным галопом нагоняя товарищей. «Пойдем с нами! Скорее!» — пропела Настя, и Велес ответил ей низким звериным рыком. Ухватил Романа за плечо и рванул на себя. Лёша! – воскликнуло до отвращения довольное лицо Романа. «Мы опаздываем! Побежали!» «Я тебе побегу! Все назад! Живо!» «Да ну тебя!» — отмахнулся Роман, и развеселая компания снова поспешила к карусели. Велес сейчас посмотрел на нее, на карусель, Случайно посмотрел, скользящим таким взглядом. «Ой, бля!» — пробормотал он. Радостные эмоции, наполнявшие его, пропали совсем. Вместо них в глубине души поднимался животный ужас. На колесе имелось немало кабинок. Сама конструкция была внушительной, разветвленной. Много металлических труб, скоб. И везде мертвецы. Свежие, протухшие, такие, что плоти почти не осталось. Но везде. В некоторых кабинках мертвых тел было столько, что получалось даже не куча, а сток. Только вместо сена спрессованные временем гниющие трупы. «Рома, ты со мной! Или своим ходом, или в отрубе. И он нанес чистый плавный удар ребром ладони в затылок. Только вот Роман от удара ушел и ответил таким апперкотом, что чудом зубы не треснули. «Дурак ты, Лёша, услышал Велес, пытаясь собрать свои разбежавшиеся на вольный выпас мысли в одном стойле. «Счастье и радость вокруг! Воскресная служба вот-вот начнется, а ты в драку лезешь! Полегчает? Иди за мной. Сегодня батюшка будет вести очень интересную службу. Тебе стоит послушать, ибо ты очень грешен». Велес решил так. Решить, что после слов «дурак ты, Лёша" дальше ему все почудилось. Подняться он смог только через минуту. Будь на его месте усяе, так до утра бы не очнулся. А у него челюсть привычная. Спасибо китайцу, сломавшему об бойца малого ни одну палку, и свои надежды воспитать из него настоящего бойца не только телом, но и духом. И это все хорошо, но как их выручать? Вырубить их, а потом кончить ту тварь, что зовет их? А как? На одного романа здоровья может не хватить. А ведь там елдак еще. Его свалить, в общем-то, легко, если под рукой рельса. Но, увы... Рельсы кончились, да и остальные в отряде, не пальцем деланные. Все восемь продолжали, не спеша, идти к своей смерти. Что там произойдет, когда они придут к карусели? Наверное, просто сядут в кабинку и будут кататься на ней. В своем воображении. А местная живность их обгладывать живьем до выброса. Стоп. Восемь? А еще один куда делся? Оглянувшись на пройденный путь... Восьмого члена их маленького коллектива Велес довольно быстро обнаружил. Гнев отступил. На радостные порывы в душе он уже почти не обращал внимания и сейчас не знал то ли смеяться, то ли могилку парню рыть. Посреди травки молодой в поле вечернем стоял монгол. Стоял он не просто так, а с круглыми, сейчас почти европейского вида глазами и напряженно вслушивался в негромкие щелчки электрических разрядов. Те вокруг него устроили настоящий вихрь. Красивый, кстати. «Монгол, ты в своем уме! В смысле, понимаешь, где находишься?» — крикнул Велес, подойдя ближе. Тут трещало сильнее и очень сильно пахло озоном. Видать, на этом пути к счастью, Монгол на полном ходу вошел в аномалию по случайному стечению обстоятельств, как раз такую, которая не могла ему навредить, если не коснется рукой голой кожи. И как только вошел в аномалию его бредовая иллюзия запылала молниями которых там быть не должно было видать потому монгол и остановился тогда как другие продолжили бежать навстречу иллюзорному счастью монгол с трудом отвел взгляд от карусели Велес его понимал зрелище то еще голливудские ужастики рядом с каруселью просто смешные мультики посмотрел на Велеса да пролепетал он, А в его глазах Велес узрел нечто невозможное для этих парней. Страх, настоящий ужас и какая-то непонятная внутренняя боль. ребятки арабат так себя вести не могли. У них на такие эмоции начиналась острая аллергическая реакция. «Выходи из аномалии, только медленно». «Нет!» — взвыл монгол и снова стал смотреть на карусель. «Я не хочу! Я не пойду туда!» «Не пойду!» «Какого хрена?» Велес поскреб макушку. В перчатках ощущения от действия сего были довольно интересные, чуть скальп себе не оторвал. «Кто тебя зовет?» там да, мама живая». «И папа с ней», — прошептал Монгол с такой дикой тоской, что у Велеса волосы дыбом стали. Поразительно, но эти слова Монгола... были куда страшнее вида карусели с развешанными на ней десятками мертвецов. «Валить нам надо, Виллис, валить!» сказал он сам себе. Посмотрел на своих товарищей. Роман и Мурка, радостно смеясь, поднимались в кабинку, где плотно переплетенные между собой лежали десятка-два тел. Одно сидело, опираясь спиной на раму кабинки и свесив гнилое лицо на грудь. Обнявшись, парочка устроилась рядом с трупом и счастливо уставилась вверх. Не лучше вели себя и остальные. А монгол все прятался в аномалии и, похоже, не соображал, где находится. А ведь совсем скоро стемнеет. «Я найду этого козла и завалю!» Так решил Велес, и сам по собственной воле направился к карусели. Он позволил радости, исходившей из этого места, частично захватить себя и постарался сообразить, откуда конкретно несется это ощущение счастья. Казалось, от всей карусели разом. Ребята расселись по кабинкам. Тёлка сел в такую, где тела лежали штабелем до боковых креплений кабинки. Даже отсюда Велес видел, что часть мертвецов, на которых расселся Тёлка, шевелятся. Стало совсем не по себе. Подтошнивало немного. Подходя все ближе, он видел трупы и на земле. Странные мертвецы тут лежали. Гнилые, слегка подгнившие, почти все они были зомби. Многие шевелились, но очень медленно, как будто в полусне. Возле колеса стояла покосившаяся, когда-то давно выкрашенная желтой краской будка. Там, наверное, контролер раньше сидел, а теперь вот сталкер в почти истлевших кофте и плаще. Совсем гнилой, глаз нету, губ тоже, но челюсть потихоньку шевелится. — Один взрослый, пожалуйста, — проговорил Велес, поравнявшись с этой кабинкой. О ответил этот зомби, потянувшись к нему одной рукой, «Причём причем потянулся той, по которой червей ползала гораздо меньше чем по другой. пожалуй не надо я зайцем. Слегка заикаясь, произнес Велес и поспешил к карусели. Тут тела валялись уже везде. настоящие покрывалы из спокойников. Ничего, никакого источника чужих эмоций он не увидел. «Колесо, мертвецы, руины. Все. Думай, думай, брат», — подбодрил он себя. Но бодрости почему-то больше не стало. Он огляделся, выбрав место, где трупы не лежали сплошным ковром. Там и стоял, оглядываясь по сторонам. Здесь ощущение радости становилось наиболее сильным возле самого колеса. Только вот ничего особенного тут не было. Ничего живого тоже Из неживого только какие-то обкумаренные зомби. Много их тут, но практически все либо неподвижны, либо двигаются редко и раз в полчаса. Неужто они все еще чувствовали покой и радость этого места? Что за чертовщина? Впору было подумать, что без высших сил тут не обошлось. Только Велес в них не очень верил. Мимо, расплывшись в удивительно радостной улыбке, прошел монгол. Он выглядел воплощением всех позитивных эмоций сразу и очень спешил на карусель. «Ой, совсем нет мест, мамочка!» всплеснув руками, произнес каменный человек по прозвищу «Монгол» и, смешно подпрыгивая, бросился к особенно большой куче мертвецов, скопившейся почему-то не в кабинке, а на вроде бы пустом колочке земли. «Простите!» смущенно заламывая руки, объяснял парень двум слабо шевелившим руками сильно разложившимся телам. «Нам с мамочкой и папой не хватит мест. Нам нужна свободная кабинка. Позвольте, я пройду, ладно?» Мертвецы как лежали, так и лежали, а монгол сунул между ними обе руки и, ухнув, что-то сдвинул. Судя по звуку, это что-то было металлическим. По крайней мере, заскрежетало так, что даже некоторые мертвецы зашевелились более оживленно. А потом с громким, заунывным скрипом колесо сдвинулось и начала медленно вращаться. «Какая красивая мелодия!» — тихо проговорил монгол и подмигнул пустому месту слева от себя. «Тебе нравится, мама?» «Правда? Как это удивительно!» «Все это...» Непроизвольно Велес отступил. «Все здесь дышало смертью, а этот парень, убивший, наверное, не один десяток человек, общается с воображаемой мамочкой и лучиться счастьем. Однако для пускового механизма колеса там слишком много металла. Велес подошел к рычагу, окруженному трупами. Монгол уже сидел на карусели и, довольный, пялился в небо, а колесо, тихонько скрипя, крутилось, но с каждым мгновением все медленнее. Трупы Велес решил раскидать. Из-за их обилия он не мог разглядеть всех деталей конструкции, из которой торчал рычаг. Первого он оттащил в сторону с большой осторожностью, второго — с некоторым недоумением. Третьего просто ухватил за шкирку и выкинул. Мертвецы тут были какие-то очень медлительные, а желание сажать ближнего своего не испытывали вовсе. Вскоре пред ним открылся интересный вид. Рычаг торчал из разломанной металлической клетки, из которой еще и проводов торчало немало. Железные листы, защищавшие внутренний механизм, согнуты, кое-где в бублик, внутренняя часть почти не повреждена, но непонятно, откуда подается питание. После 10 минут поисков было решено, что питание подается из небольшой квадратной коробки, возможно, являвшейся автоматизированным трансформатором или даже генератором. От коробки этой к механизму с рычагом шел толстый провод в тройной обмотке. Ее он и стал осматривать. Сразу выяснилось одно любопытное обстоятельство — Корпус представлял собой литой цельный кусок металла. Тут же обнаружилась и вторая странность. Из коробки доносился тихий гул. И на ней сверху было что-то написано. Рукавом оттерев грязь с металла, Велес прочел, в ужасе отпрыгнул назад, запнулся о мертвеца и рухнул на спину. Там он, не успев встать, начал отталкиваться ногами, так что встать все равно не смог. Страх захватил его целиком. Собственно... Это был уже не страх. «ГБ дробь П-2», — прочел он там. И все случившееся сложилось в единую картину. И сейчас в разуме билась только одна мысль «Бежать — «бежать». Впрочем, буря эмоций Велеса быстро успокоилась. Страх не исчез совсем, но больше и не мутил рассудка. «Какой же пидор тебя тут оставил?» Пролепетал он, когда желание сверкнуть пятками вплоть до стен кордона, немного поутихло. из за каким?» Впрочем, ответ сам собой пришел. «Эксперимент?» Согласно той информации, что сейчас всплыла в его разуме, прототип 2 был утерян как раз на испытаниях его эффективности. Кто же мог подумать, что эти идиоты испытывали его здесь? Вероятнее всего, первыми обитателями карусели сами экспериментаторы и стали». Аппарат нужно было выключить и уничтожить. Такое не должно валяться просто так, доступный любому прохожему. Какая все-таки ирония. Столько людей закопали, заметая всевозможные и невозможные следы существования сего прибора. Один из его прототипов, вот он, лежит в зоне, у всех на виду. Забавно, если бы не было бы так страшно. Как его отключить, Велес долго не думал. Он понятия не имел, как это сделать. Зато знал, как уничтожить аппарат. Решительно скрутил головку гравитационной гранаты. Осталось кинуть в цель. Только вот он обвел глазами все, что его сейчас окружало. Посмотрел на карусель смерти. Тут сотни три покойников. Сколько из них в состоянии подняться? А ведь они все попытаются подняться, стоит аппарату замолкнуть. Как только излучаемые им волны, стимулирующие определенные участки человеческого мозга, исчезнут... У всей этой аравы проснется основной инстинкт жрать и как тогда быть? Ребята в полном ауте считают ворон, рассевшись по кабинкам. Настя с Романом вообще пол колеса проехали благодаря Монголу и его мамочке. Не могла кровь с трубаками сесть, что ли? Ищется свободную кабинку, ей надо. Пробормотал Велес, временно забыв, что мамочка Монгола не совсем реально. Хмуро глянул на неподвижные фигуры своих бойцов. Вдохнул глубоко, выдохнул. «Ну, будь что будет!» И кинул гранату. Еще не вспух серый купол, расщепляющий любую известную материю. На архонтах гранату не испытывали, так что, вероятно, любую. Он уже вскинул автомат и приготовился стрелять. А вот когда шар вспух, Велес автомат закинул обратно и, яростно матерясь, взял в руки Зарю. Едва замолк прототип, Вокруг поднялся такой вой, хрип и просто непонятные звуки, что от страха дыбом встали даже ресницы. Он очень надеялся, что ребят этот вой не напугает до паралича, а наоборот, придаст им скорости, потому как пора было убегать и желательно стремительным галопом. Сбоку от Велеса встали на ноги несколько мертвецов. У пары еще глаза сохранились, пустые и но он в них четко прочитал «Обед!» И ярлык сей для покойных, сейчас неоновые вывески, сиял у него на шее. Выстрел зари обратил одного из зомби в кучу гнилых ошметков, которые легко поместились бы в пару маленьких ведерок. Однако слева, впереди и сзади поднимались еще люди, мертвые и жутко голодные. Стремительно развернувшись, Велес отшвырнул ударом ноги одного мертвеца, выстрелил в другого, после чего рванул в поля. Мертвецов на пути попадалось немного — Большую часть он просто сбивал с ног и бежал дальше. Один оказался посвежее, сбить его не получилось. Мертвец ухватил Велиса за дымчатую ткань Архонта и поднял над своей пока еще свеженькой головой. Инерция бега понесла Велеса дальше. Мертвец, не удержав, выронил его. Босс пролетел метра два и рухнул в траву, вполне грамотно перекатившись пару раз, оказался на ногах и открыл стрельбу по идущей на него армии покойников». Он расстрелял обойму, однако в мертвой армии только прибыло. Увы, все пленники карусели были зомби. Пустая обойма, почти не излучавшая привычного для этого пистолета алого света, полетела в траву. А за ней и он сам, потому что аккуратно духом, сердито визжа, пролетела пуля. Лицо в траву он не спрятал, так что имел возможность увидеть, правда смутно, сквозь нескончаемый строй мертвецов, своих спутников». Это как раз они едва не отстрелили ему голову. Кажется, все были живы. Он стрелял из положения лежа и некоторое время сдерживал натиск мертвецов. Но вторая обойма приказала долго жить, и на свое место встала последняя. Такого расхода боезапаса и так рано Велес никак не планировал. Он поднял автомат и стал отходить к лесу, иногда стреляя по ногам особо шустрых мертвецов. Это замедляло их и их менее подвижных товарищей. На обрубках ног кого-то преследовать сложно, а опадающие и ползущие вперед тела, большая часть зомби, запиналась, падая носом в травку. Получалась свалка, которая, Велес на это очень надеялся, даст ему шанс скрыться в лесу, а может и облегчит путь остальным. Когда чистенькая, красивая, наполненная ярким солнечным светом церковь пропала, а на месте пузатого, важного батюшки проникновенным голосом, вещавшего о всепрощении, перед романом появилось оскаленное гнилое лицо, Он не успел испугаться. Рефлексы сработали автоматически. Ухватил страшную морду за затылок одной рукой, вторую за подбородок, и с силой повернул то, за что схватился. С хрустом гнилое лицо сменилось окровавленным затылком. Хриплое мычание тут же перешло в булькающий свист, но руки покойника, чье лицо, но не смотрело ему строго за спину, продолжали тянуться к шее. Хороший пинок, и мертвец улетел за облезлый поручень. шмякнулся почему-то со звуком упавшего на пол куска сырого мяса. а, -а, -а, -а, -а <пит> закричал кто-то в ухо, и Роман увидел рядом Настю. Она крепко вцепилась в горло мертвеца. Тот этому факту значения не придал и продолжал наваливаться на нее, широко открывая рот. Только вот ни губ, ни глаз, ни даже языка у него не было, только полная пасть копошащихся белесых червей. Настя сейчас кричала, обезумев от ужаса. Ее прелестное личико приобрело ровный серый цвет. Роман ощутил подбирающийся к сердцу леденящий ужас, острое желание бежать прочь. Но тут речь шла о Насте. Несмотря на панический ужас, близко подобравшийся к сознательной части организма, он собрал волю в кулак и, ухватив покойника за шкирку, сильным рывком выбросил его из кабинки. После чего, схватив девушку за плечи, сильно тряхнул ее, но она продолжала истошно орать, А тут и сам вот-вот визжать начнёт, как резанный. Лекарство разум вспомнил только одно. И Настя получила звонкую пощёчину. Очнулась так же, как он. Едва паника, захватившая сознание, дала трещину, как рефлексы девушки мгновенно и полноценно ожили. — Ай, твою ж мать! — вскрикнул от неожиданности Роман, получивший в ответ на оплеуху кулаком в зубы. Чуть из кабинки не выпал. — Ты что творишь? — Прости, я сп... попугу пролепетала Настя, дрожавшая всем телом. Вдруг она дрожать перестала, глаза ее сильно расширились, девушка посмотрела вниз. Роман то же самое сделал и увидел лицо. У лица глаз не было, и рот открывался с тихим-тихим хрипом. Он перевел взгляд влево, немножко вправо и тихо выдохнул. — Прыгаем, этим. ткнул рукой в сторону одной из спиц огромного колеса. Настю долго уговаривать не пришлось, потому как их мягкое сиденье из полутора десятков переплетенных между собой трупов начинало шевелиться и вздрагивать все сильнее. Они прыгнули почти одновременно. Роман зацепился за металлическую трубу и повис, едва не уронив автомат. Настя зацепилась одной рукой, не удержалась и спустя секунду сорвалась вниз. Вскрикнув, она упала животом прямо на вторую спицу. Оттуда тихо застонала. «Держись!» крикнул Роман, и, отпустив трубу, соскользнул вниз. Перехватился за трубы спицей, на которой повисла Настя, и по инерции пролетел ногами вперед, едва не выпустив из рук ржавый остов колеса. «Я здесь!» «Я в порядке! Что делать будем?» Сев на узкую трубу и обняв ее руками, произнесла девушка. Колос ее при этом слегка подрагивал, но в целом, кажется, она сумела взять себя в руки. Роман почти не услышал ее слов. Вокруг стоял ужасный шум, рев... «Укани, хрипы, грохот!» Он посмотрел вниз и увидел зрелище, от коего капюшон Архонта едва не был сброшен на спину активным шевелением волосяного покрова. Сотни-две мертвецов уже стояли на ногах, и почти все они шли в одну сторону, натыкаясь друг на друга. В той стороне и грохотало. Там отходил к лесу Велес и отчаянно стрелял по толпе мертвецов. А прямо под ними кто-то яростно пыхтел и стучал». Приглядевшись, Роман обнаружил, что пыхтит Семён, стучит тоже он. Ухватив воющего мертвеца за ноги, он размахивал им, и им же бил всех, кто попадал под руку. Покойные разлетались, как сухие листья на ветру. «Вниз!» — и спрыгнул, точно за спиной Семена. Парень взрычал громче, чем бык, подраненный в самую верхнюю часть ляжки. Роман едва успел увернуться от пролетевшего над ним воющего мертвеца и заорав из положения... распластался на земле. Свои, Сёма, свои. О, свои. Опустив на землю свою дубинку, пробормотал гигант. Роман поспешно выпрямился, подхватил спрыгнувшую рядом Настю и мимолетным взглядом отметил, что у Сёмы сейчас очень красные и очень маленькие глазки. Сёма, автомат. Роман хлопнул по прикладу рукой, рассудив, что Семену стрелять вовсе и не надо. Он и так неплохо себя чувствует. Кустистые брови Семена насупились, подвигались и взлетели вверх. Он был поражен тем, что сам не додумался. Дубинка улетела метров на пять и, врезавшись в одну из спиц карусели, развалилась на части, а Сема вооружился винтовкой, приклад которой превратился в великолепный топор секерного типа. — Где босс? — спросил некто с наглой лицой, спрыгивая сверху. За ним спрыгнули два мертвеца, благополучно повстречавшиеся с новой Семенной дубинкой. «Там! Пробиваемся к нему!» — Роман указал за спины почти трех сотен оживших трупов. Вчетвером они двинулись вперед, поступив не слишком разумно. Они врубились в толпу покойников, стреляя и порой используя руки. Для этих зомби пуля в голову была слишком слабым аргументом, чтобы умереть повторно. Они врубились в эту толпу, намереваясь пробиться вперед, но результат получился плачевный. Часть мертвецов переключилась на них — Очень быстро все четверо оказались в плотном кольце из плоти, абсолютно мёртвой, но всё равно жаждавших питаться вкусно и, по возможности, сытно. Если бы не первобытная ярость Семёна и его неустанно крошившие тела мёртвых топороподобная винтовка, всё могло бы закончиться весьма печально. Спина к спине они отбивались от наседавших покойников, явно проигрывая сражения. Когда уже совсем непонятно было, чем это кончится, в кольце мертвецов обнаружился просвет. И его пробили не пули. Расшвыривая мертвецов руками, к ним двигался монгол. Собственно, он не швырялся ими, подобно любимому Сёмой варианту драться, а бил. Причем иногда очень странно. К примеру, последнего зомби он отправил под ноги обороняющимся, провернувшись вокруг своей оси в шаге и плавно, даже не спеша, ударил мертвеца двумя раскрытыми ладонями в грудь. С громким хрустом покойник подлетел в воздух и упал к ногам Насти. Роман успел заметить, что гнилая грудь этого странного удара не перенесла. Ее вмяло, будто кто вот кувалдой зарядил с размаху. Но как бы крут ни был монгол, сквозь такой строй мертвецов ему пройти одному не удалось бы все равно. Собственно, и так не удалось бы. Не будь брони. Вон один покойник ему в ногу вцепился, как бульдог. Не броня, так и кранты бы парню на этом самом месте. Рядом с ним двигался китаец, орудуя своим коротким мечом. Да так быстро, как не смогла бы орудовать ручкой ни одна стенографистка. Покойники, с которыми близко познакомился его клинок, падали на земь кусками, уже относительно неопасными. опасными. Остро меч в этом бою оказался куда эффективнее, чем самые современные оружия. «Быстрее!» — проговорил монгол, и все четверо рванули в прорубленный мечом китайца и пробитый руками монгола проход. Семён ворвался туда первым, и сей проход значительно расширил, так что отступили они довольно быстро. Из толпы мертвецов они вырвались, и три винтовки яростно грохоча прикрыли их дальнейший бег подальше отсюда. Стрелки, усяй, тёлка и койот хоть и были меткими, но в этот день были они с лицами серыми, да воспоминаниями не очень хорошими, так что иногда промахивались. Вот и гоп это понял». Ну, что в таком состоянии даже самый меткий стрелок может промахнуться. Пуля ему угодила в плечо, а еще одна едва не вынесла содержимое черепа. Повезло, просто щуку полоснула. Но надо заметить, что без хорошего тут тоже не обошлось. Да, полоснула пулей, но ведь и прижгло практически сразу, и этой же пулей. Правда, гоп этого не оценил». Кувыркнулся и с матом неприличным поднимаясь, пообещал всю эту херову зону сильно нагнуть и что-то с ней сделать не очень приличное. Они уходили по полям, стреляя из всего, что у них было. Даже несколько гравитационных гранат выбросили, но толпа зомби меньше не становилась. Даже Заря не всегда железно убивала их. Мертвецы не отступали. Они шли за ними и шли, медленно, хрипя, воя, иногда падая, но не отступали ни на шаг. Минут двадцать уходили, так и не сумев отделаться от преследования армии мертвецов. Шли, пока Роман, скрипя сердцем, не скомандовал. — В лес! — команду он выкрикнул, чтобы перекрыть грохот стрельбы. — Фрол, прикрывай! Гоп, Усяй, я впереди! Семен со мной! Готовь дубину! — Поздравляю, Фрол! — стукнул Усяй парня по плечу, а тот даже не сразу сообразил, что сам док, второе лицо по страшинству во всей этой компании, назвал его не как обычно — «телкой». фролом по фамилии почти. Они двинулись к лесу. Едва не попали в аномалию, но вовремя успели заметить истерику датчиков и обошли ее. Чего не сделали зомби. Так что в лесном массиве они пропали подвой мертвецов и яростный рев взметнувшегося высоким столбом аномального пламени. Интуитивное предположение Романа подтвердилось на все сто. В лес зомби не сунулись. Погоня прекратилась. Почему тупая мертвечина не лезла сюда? Роман с некоторым страхом подумал, что хозяин дома, вот они и не лезут. На всякий случай, углубившись в лес еще немного, они подыскали место для лагеря. Небольшой овраг, укрытый кустарником и имеющий на дне своем немного сушняка. Впрочем, поиск сухих веток проблем не составил, их тут везде хватало, что, в общем-то, немного странновато. Все же снег сошел не так уж и давно, а сушняк на земле валяется. Расположились на ночлег в этом овраге, решив, что поиски босса по темноте приведут их только в аномалию или в зубы к какому-нибудь монстру. Так что разожгли костер, поставили часовых и решили поесть. Увы, после пережитого едва казалось тухлой, червивой и гнилой. Нормально поел только Семён, даже с аппетитом чавкая. А когда уже собирались засыпать, из кустов донеслось расстроенно. «По меня в лесу дремучим, кто искать да спасать от ужасов всяких будет?» На куст, говорящий, тут же уставилось несколько винтовок. «Еще и пристрелите! Хорошее будет завершение дня!» Проворчали кусты, начав шуршать ветками. Вскоре оттуда вылез расстроенный лицом Велес. Подошел к костру, присел. «Все живы?» «Все!» Роман сидел напротив, по другую сторону костра. «Леха, что там случилось?» «Голос Бога!» Тяжело вздохнув, через пару секунд отозвался Велес. «Прототип два!» «И?» «И вот эта хрень нас чуть не убила!» Помолчав, он продолжил, глядя в огонь. «Нам повезло, что это был второй прототип. От него отказались из-за неустранимых дефектов. Он не на всех влияет. Ты вдруг превращаешься в дебила, видящего только то, что хочешь видеть, и готов даже убить». Только бы прийти к источнику своего счастья. Если бы это был прототип Три, все бы мы там и остались, поубивав друг друга».